Глава 51: Борьба за жизнь. Целительские покои. Маг Буфус. Бедная девочка! Мотал головой старик, неустанно вливая в почти бездыханную огненную магиану свою магию. Сколько же выпало на твою долю? Марлен лежала на спине с закрытыми глазами. Ее тело было неподвижно. Нога раздроблена, местами виднелась кость и клочки свисающей кожи. Зрелище просто ужасало. Но все страхи и переживания вызывало не это. Из раны на животе толчками вытекала кровь пузырясь от смешения яда, который впрыснула в тело дочери графа Чокнутая камеристка, наследной принцессы Елесии. Каждая секунда была дорога. Яд безжалостно отравлял организм, разъедая внутренности, и его нужно было как можно скорее нейтрализовать, потому что Марлен каким-то чудом до сих пор боролась с ним, оставаясь в живых. В тяжелом состоянии, почти при смерти, но все же в живых. «Давайте, Ваше Величество!» — шептал старец, чувствуя спиной пристальные взгляды кучковавшихся целителей, не знающих, как им вытащить дочь графа с того света, в котором она была уже одной ногой. Маг усилил поток своих сил, вплетая в них жизненные и отдавая свои годы, только бы спасти молодую королеву, смысл жизни Тантеса, к которому Буфос относился как к своему родному сыну. «Сюда!» — шепнул он, зная, что его услышат. «Живо, ну!» Ему не давала покой одна мысль почему марлен до сих пор жива нет это конечно было хорошо ведь после яда которым был наполнен ее организм ни один маг не прожил бы и минуты но все же старик надеялся что причина присутствия души в ее теле заключалась не в желании огненным и гианны жить дальше а в чем то другом в чем- то прекрасном, добром и светлом великий муг, да прошу тебя пусть это будет именно то о чем я думаю на лбу старца выступила испарина и он нервно переступил с ноги на ногу просканируйте тело молодой королевы приказал он, зная, что никто не посмеет его ослушаться. Буфус был личным целителем Тантаса и Рейхана, пусть они и не нуждались в нем, ведь регенерация драконов была на высшем уровне, но старик все равно жил в замке. Он видел рождение Тантаса, рождение Рейхана, видел, как тяжело жилось этим детям, как от них постоянно отворачивались собственные родители, избегая. мак решил стать для них другом, тем, кому они всегда смогут довериться и попросить о помощи, если настанет такой момент. Тантес с опаской, но все же позволил старику быть рядом. С годами Буфус доказал, что бы ни произошло, он всегда будет на его стороне и на стороне молодого принца. И вот сейчас старец старался изо всех сил. Готов был даже пожертвовать собой, только бы спасти эту прекрасную девушку, ведь он смог разглядеть ее душу и знал, что Марлен станет достойной королевой. А счастливит правителя малышами согрет согреет его сердце любовью. Они будут настоящей семьей, крепкой, верной и счастливой. Целители окружили огненному магиану, стараясь не мешать Буфосу делать свое дело. Они выпустили из рук синеватое свечение, которое пробежалось по телу дочери графа. Потянулись мучительные секунды. Старик терял силы, и он знал, что его возраст не даст восстановить их как положено. Его дни были сочтены. Ядовитые нити пронизывали полости живота молодой королевы, оплетая ее внутренние органы и протыкая их насквозь. Ситуация была плачевнее некуда. Буфус старался как можно бережнее вырывать ядовитые нити, истончая их, чтобы они не успевали распространяться дальше, но на каждую уходило немало времени и сил. Сосредоточившись, старик не сразу заметил непонятную суету со стороны целителей, которые побелели лицами, переглядываясь между собой. «Что — Что? — спросил маг одними губами, не отвлекаясь от вырывания ядовитых щупалец. «Господин — Господин, — заикаясь, пролепетал мужчина в белом балахоне. — Леди Марлен, наша молодая королева, она, она в положении. «Великий Мугда!» — взволнованно выдохнул другой, смотря на старца округлившимися глазами. Руки Буфуса дернулись от такой новости. Сердце учащенно забилось, а мысли поскакали в голове. «Я жизнь свою отдам, только выживи!» — шептал старик. «Выживи!» «Внутренние органы!» — спросил маг, избавляя тело Марлен от еще одной ядовитой щупальца. «Почти все повреждены, но не так серьезно, как желудок и почка!» — был ему ответом. «Приложите все свои силы, чтобы...» В этот момент Буфус покачнулся, и из его носа потекла тоненькая струйка крови. Он прекрасно понимал, что его сила на исходе, и молил богов, чтобы они позволили ему довести дело до конца, а уже потом забирали душу себе. Рядом стоящий целитель придержал его под руку, смотря с тревогой. «Я нейтрализую яд», — прошептал Мак одними губами, «а вы восстановите ее внутренние органы, живее». Целители засуетились, не произнося ни звука. Каждый был занят своим делом. Все сосредоточены, молчаливы и собраны. Буфусу становилось все хуже, а яда уменьшилась только наполовину. Он знал, что стоит остановиться, как эти чертовы нити вновь примутся за свое. Секунда, и он снова покачнулся, теряя контроль. «Боги, молю вас, дайте ей шанс на жизнь!» «Господин!» — в целительский покой вбежал запыхавшийся страж. «Я прошу, выслушайте меня, а потом можете хоть на плаху отправлять!» — зашептал он сбивчиво. Принцесса Елеся кричит на всю темницу, что может избавить нашу королеву от яда. «Вот ваша помощь!» — устал обратился старец к богам. «Позволить той, из-за кого все это произошло, производить непонятные манипуляции, от которых неизвестно, какой будет эффект. Господин!» — едва слышно позвал страж. Буфус думал недолго. Он прекрасно знал, что другого выхода нет. Его сил не хватит, и Марлен уйдет из этого мира, а следом за ней правитель, предварительно утопив в крови явно не одно государство. Смерть возлюбленной лишит его души, а смерть нерожденного дитя воскресит в нем демона. «Веди ее сюда!» — кивнул Буфус. «Только...» — старик замер, не зная, как отреагирует воина, услышанная. «Да?» — в нетерпении спросил он. «Только веди так, чтобы правитель не узнал об этом. Тантас не будет слушать и не даст ей подойти к Марлен. И если это случится, то мы потеряем нашу королеву навсегда».